это была одна часть проблемы. Вторая заключалась в его собственной убежденности, основанной на неоднократном горьком опыте, в том, что маскировка – верное средство провалить все дело в такой ситуации. Самый быстрый и надежный путь к провалу, например, в таком деле, как Суэнди Яроу, это воспользоваться рацией. Ничего не стоило бы шестимесячные приготовления и наблюдения, Если бы какой-нибудь парнишка случайно проехал на радиоофицированной лодке или тачке, близ того места, где он собирался опустить молоток на какой-то мешок с дерьмом. «Ладно», – подумал он, – «не стоит кукситься. Вспомни, что обычно любит повторять старина Уэйти Слейтер. Ситуация такова, какова она есть. Единственный вопрос к тебе – как ты собираешься действовать?» И не вздумай откладывать – До их вечеринки остаются всего сутки, и если ты упустишь ее там, то сможешь охотиться до Рождества и так и не найти ее. Или ты еще не заметил, что здешний город большой? Он встал, прошел ванную и принял душ, выставив обожженную руку за занавеску. Потом оделся в выленившие джинсы и неброскую зеленую рубашку, надел свою кепку white socks и сунул дешевые темные очки в карман рубахи. Пока что. Он спустился на лифте в вестибюль и подошел к газетному киоску, чтобы купить газету и коробочку с пластырем. Ожидая, пока доходяга за прилавком отсчитает ему сдачу, он заглянул через плечо парня сквозь стеклянную панель в закуток позади киоска. Через стеклянную панель ему были видны служебные лифты, и пока он смотрел, один из них открылся. Оттуда вышли три горничные, смеясь и болтая друг с дружкой. У них были с собой сумочки, и Норман догадался, что они идут на лэнч. Он уже видел раньше ту, что была в середке, где-то еще, стройную, хорошенькую, с пушистыми светлыми волосами. Мгновение спустя он вспомнил. Блондинка недолго шла рядом с ним по улице. Красные брючки, крепкая маленькая попка. «Пожалуйста, сэр», — сказал продавец. Норман, не глядя, сунул сдачу в карман. Не удостоил взглядом и три огорничных, когда проходил мимо них, включая даже ту, с хорошенькой попкой. Он отметил ее чисто автоматически, только и всего, нормальный рефлекс легавого. Его главные мысли сосредоточились на одном и только на одном, как лучше всего засечь завтра розу так, чтобы при этом его самого не засекли. Он шел по коридору к дверям, когда услышал два слова, которые, как ему поначалу показалось, выскочили из его собственной головы – набережная Эттинджерс. Он сбился со своего широкого шага, сердце бешено заколотилось, а ранка на ладони отозвалась яростной болью. Это был его единственный сбой, вот и все, колебания в долю секунды, а потом он продолжил путь к вращающимся дверям с низко опущенной головой. Кто-то, смотревший на него, мог подумать, что он споткнулся или оступился, не более того. Но в своем деле он не имел права на сбой, вот в чем, черт возьми, вся штука. Если говорившая женщина была одной из шлюх их клуба на Дархом авеню, она смогла бы опознать его, стоило ему привлечь к себе внимание. Могла уже опознать его, если произнесшая два магических словечка была та самая пташка, рядом с которой он вчера переходил улицу. Он знал, что это маловероятно. Как у полицейского, у него имелся собственный опыт, насколько поразительно тупо ненаблюдательны большинство штатских. Однако время от времени случалось совсем противоположное. Убийцы, насильники и грабители банков, скрывающиеся от полиции достаточно долго, чтобы оказаться в списке 10 самых опасных у ФБР, неожиданно попадали за решетку, опознанный каким-нибудь клерком, работающим во вторую смену, который читал настоящий детектив или горничный, смотревший всю хронику преступлений по телевизору. Он не имел права останавливаться, но он должен был остановиться. Норман резко опустился на одно колено слева от вращающейся двери, спиной к женщинам. Он нагнулся и сделал вид, что завязывает шнурок на ботинке. Жаль пропускать концерт, но если я хочу ту машину, мне нельзя отказываться от... Они вышли из дверей, но то, что Норман услышал, убедило его. Они действительно болтали про пикник, пикник и концерт, которым должен закончиться день. Какая-то группа под названием Indian Girls, скорее всего лесбиянки. Итак, есть шанс, что эта женщина знает розу. Не очень большой шанс. Многие люди, не имеющие прямого отношения к дочерям и сестрам, будут завтра на набережной Эттинджерс. Но все равно это шанс. А Норман был человеком, истово верившим в указующий перст судьбы. Плохо то, что он до сих пор не знает, какая из трех болтала. «Пускай это будет блондинка», – взмолился он, распрямившись и проходя через вращающиеся двери. Пусть это будет блондинка с большими глазами и хорошенькой попкой. Пускай это она, ладно? Конечно, преследовать их было опасно. Невозможно точно угадать, когда одна из них вдруг рассеянно оглянется, а потом выиграет главный приз в передаче «Узнай лицо». Но в данный момент ничего другого ему не оставалось. Походкой прогуливающегося он пошел за ними. Глядя в сторону так, словно витрины магазинов вызывали у него живейший интерес. «Как у вас сегодня с наволочками?» – спросила шедшая с краю стейросовая жердь. «Единственный раз они все на месте», – ответила женщина постарше, идущая с другого края. «А у тебя, Пам?» «Я еще не посчитала, это так задрючивает», – ответила блондинка. И они зашлись высокими заразительными смешками, от которых Норман всегда возбуждался. Он тут же остановился, заглядевшись в витрину со спортивными товарами, позволив горничному уйти вперед. Это была она, точно, никаких сомнений. Именно блондинка произнесла магические слова «Набережная Эттинджерс». Может быть, это меняло все, а может и ничего не меняло. Сейчас он был слишком возбужден, чтобы разобраться. Тем не менее, это, несомненно, поразительная удача, похожая на чудесную, вроде бы случайную зацепку, на которую всегда надеешься, когда ведешь какое-то дело с дальним прицелом. Зацепку, которая случается гораздо чаще, чем мог бы ожидать какой-нибудь лох. Сейчас он пока что отложит это на задворке своего сознания и будет продолжать выполнение плана А. Он даже не спросит про блондинку в отеле, во всяком случае пока. Он знает, что ее зовут Пам, и для начала этого вполне достаточно. Норман дошел пешком до автобусной остановки, подождал 15 минут челночного рейса в аэропорт и вскочил в автобус. Поездка была долгой, аэропорт находился за городом. Наконец, сойдя перед терминалом, он нацепил темные очки, и перешел улицу и направился к стоянке длительной парковки. Первая машина, которую он попытался завести, простояла здесь так долго, что аккумулятор сдох. Вторая, неброский Ford Tempo, завелась нормально. Он объяснил человеку в будке у выезда, что был в Далласе три недели и потерял свой билет. «Он вечно все теряет», сказал он. Он теряет эквитанции из прачечной, и ему обычно приходится предъявлять свое водительское удостоверение в фотоавтомате, когда он забирает снимки. Мужик в будке согласно кивал, выслушивая, наверное, в тысячный раз давно надоевшую историю. Когда Норман смиренно предложил ему лишние 10 долларов взамен билета, тот оживился, деньги исчезли. Норман Дэниелс выехал с парковочной стоянки почти в тот самый момент, когда Робби Леффертс предлагал его сбежавшей жене то, что он назвал более основательным деловым соглашением. Проехав две мили, Норман остановился позади раздолбанного Лесабр и поменял номера. Еще через две мили он подъехал к автомойке. Он заключил с самим собой пари, что темпы окажется темно-синим, но проиграл. Тачка была зеленая. Вряд ли это имело значение. Мужик в будке оторвал взгляд от своего маленького черно-белого телека, лишь когда под носом у него мелькнула десятка. Но всегда лучше перестраховаться. Это повышает уровень надежности. Норман включил радио и отыскал станцию ретро. Там пела Ширли Эллис, и он стал подпевать Ширли, ее наставлением. Если первые две буквы те же самые, ты отбрось их. Вспомни имя, Барри Барри. Плюнь на Б, мой милый Арри, плюнь на Б. Плюнь на «б». Вот единственное правило упрямое. Норман поймал себя на том, что знает наизусть каждое словечко из этой дурацкой старой песенки. Что же это за устройство такое в мозгах, если ты не можешь вспомнить гребаные квадратные уравнения или разные формы французского глагола через два года после окончания школы. Но когда тебе под 40 ты все еще помнишь «бык-бык, тугогуб, тугогубенький бычок». «Убила быка губа, ох, губа была тупа!» Или так устроена жизнь?» «Жизнь, что сейчас уносится за его спиной», – мрачно подумал Норман. «И? Да, пожалуй, это верно. Все равно, как в тех научно-фантастических фильмах, где астронавты видят Землю, вращающуюся на видеоэкране. Сначала мячик, потом монетка, потом крошечная мерцающая точка, а потом исчезает совсем». Вот на что было похоже сейчас то, что происходило у него в голове. Космический корабль, отправляющийся в пятилетний полет, чтобы исследовать новые миры и побывать там, где еще никогда не бывал ни один человек. Звездолет «Норман», подходящий к коллапсу пространства-времени. Ширли эллис закончила, ее сменили битлы. Норман с такой силой крутанул ручку громкости радио, что сломал ее. Он не желал больше слушать сегодня все эти говённые хиппи-шмиппи, хайджут и прочую музыкально-словесную блевотину. Ему еще оставалось несколько миль до того места, где начинался настоящий город, когда он увидел магазин под названием «Базовый лагерь». «Армейские ошметки, каких нигде больше не найдете», — гласила вывеска над ним. Почему-то она вызвала у него смех. Ему пришло в голову, что в каком-то смысле это самое странное объявление из всех, что он видел за всю свою жизнь. Кажется, вывеске был еще какой-то смысл, кроме прямого, только трудно было сказать, какой именно. Впрочем, вывеска не имела значения. Скорее всего, в магазине окажется одна из тех штуковин, которые он ищет. это главное. В магазине над центральным проходом висел большой плакат, призывавший «Всегда будьте в безопасности, никогда не пожалеете». Норман осмотрел три разных типа паралитического оружия. Пульки с гортичным газом, набор метательных звездочек ниндзя, прекрасное оружие для защиты своего дома, если вам случится подвергнуться нападению слепого калеки, а также газовые пистолеты, револьверы, стреляющие резиновыми пулями, удавки, медные кастеты, обычные и с шипами, дубинки, кнуты и свистки. В середине этого прохода стоял стеклянный стенд с тем, что Норман счел единственной действительно полезной штуковиной в базовом лагере. За 63 с полтиной он купил разрядник, выдававший сильный, Хотя, наверное, и не в 90 тысяч вольт, как было обещано в паспорте. Удар тока между двумя своими стальными стерженьками при нажатии кнопки. Норман считал это оружие ничуть не менее опасным, чем пистолет небольшого калибра. Главное его достоинство заключалось в том, что при покупке нигде не нужно было ставить свою подпись. «Хафифик нему батарейку дев вольт», – спросил служащий, молодой человек с головкой, напоминающей пулю, и зайчей губой. На нем была майка с надписью «Лучше иметь ствол и не нуждаться в нем, чем нуждаться и не иметь». Норману он показался парнишкой того сорта, у которого родители – близкие родственники. «Одвидается от них! Девь воль!» До Нормана дошло то, что пытался произнести молодой человек с губой, и он кивнул. «Дайте две», – сказал он, – «давайте попытаемся вдвое дольше». Молодой человек расхохотался так, словно это была самая забавная фраза, которую он когда-либо слышал. Даже забавнее, чем армейские ошметки, каких нигде больше не найдете. Потом нагнулся, достал из-под прилавка две девятивольтовые батарейки и выложил их рядом с разрядником Омега. «Да ты юмодист!» – выкрикнул молодой человек и расхохотался снова. Норман спустя мгновение вычислил и это, посмеялся вместе с зайчей губой а позже подумал, что именно в тот момент он вошел в свернутое пространство, и звезды превратились в полосы. «Полный вперед, мистер Зулу! На этот раз мы обставим империю зла!» Он въехал в город на украденном темпе, и в той его части, где улыбающиеся манекенщицы на сигаретных коробках начали менять белый цвет кожи на черный, отыскал парикмахерскую с очаровательным названием «Отхвати мне пару локонов». Он зашел внутрь, И обнаружил там молодого чернокожего парня с наглыми усиками, сидевшего в старомодном парикмахерском кресле. На голове у него были наушники от Олок а на коленях экземпляр Джата. «Чего хотите?» – спросил черный парикмахер. Он произнес это, быть может, более резко, чем если бы обращался к черному, но в то же время еще не оскорбительно. «Не стоит вести себя оскорбительно с посетителем, не будь на то веской причины. Особенно, когда ты один в своей лавке». А у посетителя рост 6 футов 2 дюйма, широкие плечи и могучие ноги. Еще от него за версту несет легавым. Над зеркалом висели фотографии Майкла Джордана, Чарльза Баркли и Джеллен Роуз. Джордан был в бейсбольной униформе бирмингемских баронов. Над его снимком был приколот листок бумаги с надписью «Бык сейчас и всегда». Норман указал на него. «Сделай мне как у него», – сказал он. Черный парикмахер внимательно оглядел Нормана. Сначала желая убедиться, что тот не пьян и не наколот, а потом удостовериться, что он не шутит. Второе оказалось труднее, чем первое. «Как ты, греешь, братишка, хочешь наголо?» «Именно это я и говорю», — Норман провел рукой по своим волосам, густым и черным, с едва пробивающейся сединой на висках. «Они не были ни особо короткими, ни особо длинными. Он носил их такой длины почти двадцать лет». Он взглянул на себя в зеркало, пытаясь представить, на кого он станет похож, лысый, как Майкл Джордан, только белый. Это у него не вышло. Если повезет, у Розы и ее новых подруг это тоже не получится. «Ты уверен?» Норману едва не стало плохо от желания уложить этого человека на пол, упереться коленями ему в грудь, наклониться над ним и откусить всю его верхнюю губу вместе с наглыми усиками прямо от его рожи. Он догадывался, почему. Парикмахер был похож на памятного маленького педераста, Рамона Сандерса, того, кто безуспешно попробовал заполучить его на по кредитке ITEM, которую сперла эта лживая сука, его жена. "Ох, парикмахер", подумал Норман. "Ох, парикмахер, ты сейчас так близко к тому, чтобы от тебя остались одни задние подфарники. Задай только ещё один вопрос." «Скажи еще только одно неверное слово мне, и это все, что от тебя останется, и я не могу тебе ничего сказать. Я не мог бы предупредить тебя, даже если бы и хотел, потому что сейчас мой собственный голос – единственный предохранитель, который меня держит. Вот так обстоят дела». Парикмахер окинул его еще одним долгим и осторожным взглядом. Норман не двигался с места, позволяя ему сделать это. Теперь он чувствовал, что успокоился. «Случится то, что должно случиться». Все теперь находилось в этих проклятых черномазах руках. «Ладно, похоже, что так», – наконец произнес парикмахер. Голос его прозвучал робко и обезоруживающе. Норман расслабил правую руку, засунутую глубоко в карман и сжимавшую рукоятку разрядника. Парикмахер положил свой журнал на столик, рядом с бутылочками тоника и одеколона. Там еще была маленькая медная табличка с надписью «Сэмми Лоу». Встал и встряхнул пластиковый передник. Хочешь быть как Майкл? Давай сделаем. 20 минут спустя Норман задумчиво смотрел на себя в зеркало. Сэмюэл Лоу стоял возле своего стула и наблюдал за клиентом. Лоу был слегка ошарашен, но и заинтригован. Он напоминал человека, видевшего нечто знакомое под совершенно новым углом зрения. Вошли еще двое посетителей. Они тоже наблюдали, как Норман смотрел на себя в зеркало, и у обоих на лицах застыло одинаковое оценивающее выражение. «Мужик не дурен», – сказал один из них с легким удивлением, обращаясь в основном к самому себе. Норман не мог до конца взять в толк, что человек в зеркале по-прежнему он сам. Он подмигнул, отражение в зеркале подмигнуло. Он улыбнулся, и отражение улыбнулось. Он отвернулся, и отражение отвернулось, но это не помогало. Раньше у него был лоб легавого теперь лоб профессора математики, лоб, уходящий в стратосферу. Он не мог свыкнуться с гладкими, до странности чувственными изгибами своего лысого черепа и его белизной. Ему и в голову не приходило, что к нему уже пристал загар, и по сравнению с бледным черепом остальная его кожа выглядела коричневой, как у телохранителя. Голова его казалась удивительно хрупкой и слишком совершенной, чтобы принадлежать такому человеку, как он. Вообще любому человеческому существу, особенно мужского пола. Она была похожа на фарфоровую посудину из китайского сервиза. «А у тебя классная башка, парень», — сказал Лоу. Он произнес это небрежным тоном, но у Нормана не возникло ощущения, что тот хочет оскорбить его. И это было хорошо, поскольку Норман был не в том настроении, чтобы позволить кому-то потрунивать над собой. «Хорошо выглядишь. Выглядишь моложе. Верно, Дейл?» «Неплохо», — согласился один из вошедших. «Да, сэр, совсем неплохо». «Сколько ты сказал?» – спросил Норман у Самила Лоу. Он попытался отвернуться от зеркала и немного расстроился, когда обнаружил, что его глаза пытаются увидеть, как выглядит макушка сзади. Ощущение разобщенности с самим собой охватило его сильнее, чем прежде. Он не был человеком в зеркале, с профессорским лысым черепом, возвышавшимся над густыми черными бровями. Да и как он мог им быть? Это был какой-то незнакомец, вот и все – Какой-то фантастический Лекс Лютер с дурной репутацией в Метрополии, и все, что он сделает, начиная с этого момента, не имеет отношения к Норману Дэниелсу, включая, конечно, поимку Розы и разговор с ней по душам.